Глава четвертая. Ночная встреча. «А ну, посторонись!» Дюжий мордатый стражник остервенел и работал древком алебарды, распихивая в стороны густую толпу, валом валившую через бронзовые ворота. Его лицо раскраснелось, а на лбу от напряжения вздулись толстые жилы. Трой созерцал эту картину с легкой усмешкой. Стражник, как и трое других, старательно отрабатывал свои золотые... Некоторое время назад перекочевавшие из кармана старшего приказчика в их карманы. В величественных стенах, окружавших столицу, было пять ворот. Через двое первых, золотые и серебряные, могли проходить только дворяне, остальные трое, бронзовые, оловянные и медные, считались общедоступными. Поэтому, чтобы пробиться сквозь прущую через них толпу, надо было очень постараться. И что произойдет с повозками, пока они будут протискиваться сквозь игольное ушко, хотя это игольное ушко имело ширину в 55 ступней. Никто угадать не брался. Среди купцов и приказчиков были в ходу истории о том, как местные воры специально устраивали заторы и поломки в воротах, и пока толпа рассасывалась, а сломанные повозки оттаскивались в сторону, добрая половина груза исчезала в неизвестном направлении. Так что, когда после очередного поворота дороги впереди вознеслись белые стены Эл-Северина, Садир Туран, старший приказчик, кивнув трою, подхлестнул коня и помчался вперед договариваться со стражниками. «А ну, сади!» Мордатый зло саданул кулаком по морде тощую лошаденку, тянувшую, выпучив глаза, воз, груженный деревянными бодьями, и, вскинув олибарду, вытер потное лицо. Проход был освобожден. Садир Туран настороженно огляделся по сторонам. Вроде все повозки, которые могли бы устроить коварный затор, находятся далеко в стороне, и махнул Трою. Десятник привстал в стременах и вскинул руку. Возницы засвистели, защелкали бичами, и восемь тяжело груженных повозок, одна за другой, отчаянно скрипя, въехали в ворота величайшего города мира, столицы империи, великолепного Эл-Саверина. Прошедшие полтора года сильно изменили Трую. Теперь он почти ничем не напоминал наивного и стеснительного паренька из глуши, практически ничего не знавшего о большом мире. За эти полтора года он не только многое повидал и о многом узнал, но и сумел прославиться по всему северному пределу империи. Ну, еще бы. Воин, приручивший Кархамов, разгромивший святое место каменных лбов и уничтоживший всех их шаманов. Более того, фактически освободивший от каменных лбов северные предгорья Аруина. Не то чтобы это было сделано специально. Просто после того, как Трой с Кархамами атаковал священное место и вырезал всех шаманов, каменные лбы обычно предпочитавшие вести войну ни шатка ни валко, пришли в полное неистовство и в слепом остервенении полезли на стены горбатой скалы. Но крепость строили гномы, так что забраться на стены просто так, без лестниц, без штурмовых башен, без мощного прикрытия лучников, без долгого и тщательного обстрела стены засадных орудий было практически невозможно. А тяжеленные дубины каменных лбов, несмотря на всю их мощь, оказались слишком слабой и неэффективной заменой таранам. Так что трехдневный остервенелый штурм Горбатой скалы закончился тем, что кланы, собравшиеся под стенами крепости, были вырезаны практически полностью. Впрочем, гарнизон крепости тоже потерял почти четверть своего состава. К концу сражения люди просто валились с ног от изнеможения. Каменные лбы лезли на стены, выстраивая живые пирамиды, а кипящая смола и каменные ядра для камнеметных орудий кончились еще к исходу первого дня штурма. Набеги каменных лбов продолжались еще около полугода, пока весть о разгроме священного места не дошла до самых отдаленных кланов, которые, услышав эту чудовищную весть, тут же срывались с места и в полном составе мчались в горбатой скале, горя жаждой мщения. Но это были уже мелкие стычки. Основные силы каменных лбов были уничтожены в первой трехдневной битве. Так что спустя 8 месяцев на северные предгория Аруина опустилась никогда ранее не виданная здесь практически мертвая тишина. Поисковый отряд, возглавляемый приятелем погибшего в схватке у сторожевого стойбища Парикла, обследовал большую часть бывших стоянок каменных лбов и обнаружил, что все они пусты. Остатки каменных лбов отказались от мести, во всяком случае, на какое-то довольно длительное время, и ушли. Куда? Об этом никто не мог сказать. Насколько? Тоже. Но всем было ясно, что в ближайшие несколько лет рудникам ничего не угрожает. И делать наемникам в этих горах совершенно нечего. Едва они преодолели ворота, как сзади послышался довольный голос Арила. «Ну что, в ручках добрались?» И сразу вслед за этим. «Тьфу! Типун тебе на язык! Разве можно такое говорить?» «Что здесь такого?» — удивился Арил. «Мы еще не добрались до места ночлега!» и не запалили свечу во славу великого незримого Ахаве. Орил хмыкнул. «Ах уж мне эти идишские заморочки!» «Помолчи, я лучше знаю!» «Да заткни ты пасть, Ахаву в отродье!» — вмешался гном. «А вам, уважаемый Глент, следовало бы знать, что великий незримый Ахаве...» «Убью!» — Трой обернулся. «А ну тихо!» «Бенан Ицхор, идишский колдун...» которого они отвязали от каменного столба в священном месте каменных лбов, и который с тех пор не давал покоя всему десятку, на мгновение замер с открытым ртом, а затем нехотя отвернулся от разозленного гнома. Бинан был стар, велеречив и невыносимо зануден. В то же время он был очень, ну просто очень умелым врачевателем, обладал огромным житейским опытом и, как любой представитель этого не слишком многочисленного, но чрезвычайно деятельного народа, немалой сноровкой в торговых и денежных делах. Повозки медленно катили по широким, мощенным толстыми каменными плитами улицам Эл-Северина. Трое, не упуская из виду повозки, вовсю крутил головой. Столица человеческой империи была огромным городом. Только и города, раскинувшиеся на многие десятки миль в недрах гор, могли соперничать с ним величиной. А под открытыми небесами равных ему не было. В центре столицы вздымались ввысь стены древнего высокого города. Эта часть эл была построена на вершине огромной плоской скалы, или, скорее, даже небольшой столовой горы, края которой были укреплены высокими, почти в сорок локтей стенами из ослепительно-белоснежного короского мрамора, естественно, упрочненного магией. По легенде, его выстроили люди, эльфы и гномы. Вместе. И произошло это во времена Морелборо, Великого Первого Императора Людей, создавшего Первую Империю и в союзе с гномами и эльфами, низвергшего темных богов. Так это было или нет, никто сейчас уже сказать не мог, но многие, в том числе и сами эльфы и гномы, соглашались, что красотой, великолепием и роскошью высокий город вполне мог соперничать с городами эльфов и гномов. Ходили слухи, что Морелбору наложил на высокий город могучие заклятия, охранявшие покой его обитателей. Притом во всех отношениях. Например, за тысячи лет его существования в высоком городе не удалось построить ни одного нового дворца, хотя попытки предпринимались с завидной регулярностью. Время от времени какой-нибудь из особо приближенных к двору придворных выхлопатывал право вырубить часть огромного дворцового парка и построить себе уютный особнячок. Дровосеки принимались за дело, площадка расчищалась, затем к работе приступали каменщики. И тут начиналось самое интересное. Несмотря на то, что новое здание строилось на скальном основании, его фундамент начинал плыть. Только что возведенные стены обрушивались, плиты, которыми мастился будущий двор, топорщились и находили одна на другую. Каменные вазы-цветники трескались. Короче, через несколько недель безуспешных стараний возвести на вожделенном месте хоть что-то, застройщики, как правило, сдавались и уводили рабочих. Проходил год, иногда два, и вырубка уже ничем не отличалась от остальной части парка. Каким образом на недавно вырубленном месте появлялись деревья, лет ста отроду, судя по обхвату стволов, никто не знал, да и не особо стремился узнать. Так что дворцы и парки высокого города сохранялись в первозданном виде со времен Морелборо. Вокруг высокого города располагался большой город. Его стены были сложены из белого кирпича. В большом городе жили вельможи, которым не посчастливилось обустроиться в высоком городе а также богатейшие купцы империи. Квартал «Птичьи гнезда» был обитающим художников и музыкантов. За стенами большого города раскинулся Нижний город. Его стены были сложены из дикого камня людьми. Здесь жили простые граждане Эльсеверина. Через полчаса повозки въехали на широкий, замощенный камнем двор столичного отделения торгового дома «Эргра» и «Партнеры». Садир Туран напряженно следил, как повозки протискиваются через узковатые ворота, не позволяя себе ни на минуту отвести взгляд.